Глава 20. Итак, найдя потайной выход из дома, Лина наткнулась на некоторые зацепки того, каким образом Полина могла исчезнуть из этого дома. Но при этом было по-прежнему неясно, кто бы это мог быть, кто именно тащил девушку через черный ход и куда. В самом начале, найдя улики, Лина уже не сомневалась, что к пропаже Полины имел отношение сам хозяин дома. Теперь же, по словам Марты, оказывается, что черным ходом пользовался не только он, но также и садовник, и несколько охранников. Оставалось выяснить, кто же все-таки был причастен к пропаже девушки. То, что происходило между Полиной и самим Инокентием до того, как она исчезла, все указывало на его причастность. Но вот только шестое чувство, а точнее интуиция, почему-то противились этому выводу и подсказывали, что во всем этом замешан кто-то другой. Но кто именно? Одно только было ясно: этот человек был из тех людей, кто непосредственно находился в этом доме и пользовался этим черным ходом, а это значило, что это был кто-то из своих. Лина вдруг вспомнила сегодняшний эпизод, когда ей невольно пришлось заглянуть в чью-то комнату, укрыться от назойливых глаз севидящей экономки Эмили. Чья же это была комната? Лина начала вспоминать подробности своего злоключения. Комната выглядела довольно странной. Она совершенно не походила по обстановке обоим и другим бытовым деталям интерьера на богатую обстановку дома хозяина, да и находилась где-то в углу дома, если не сказать подальше от человеческих глаз. Пристанище экономки или горничной эта мысль отпала сразу, ведь она там нашла мужские вещи, да и в самой комнате чувствовался мужской дух. Небрежно собрана кровать, легкий беспорядок, который свойственен больше мужчинам, чем женщинам. Все говорило о том, что обладатель комнаты куда-то сильно торопился и, по-видимому, в спешке и забыл закрыть дверь. И еще запах. В комнате присутствовал легкий запах мужского парфюма, отчетливо вспомнила Лина. Рыжие усы и борода, как будто их только что сняли, могли принадлежать однозначно только одному из охранников. Но как же на самом деле выглядит этот человек без рыжей бороды, усов и парика? Вскоре Лина переключилась на Марту. Как она заметила, девушка, как и Полина, была весьма недурна собой. Более того, она была даже очень прихорошенькая. Удивительно, как еще хозяин дома, любитель таких молоденьких и хорошеньких девушек, не запал на Марту. А может, это уже и случилось, и Марту, как и Полину, ждет тоже опасность? Лина даже боялась об этом подумать. Но за всем этим она не учла того, что она сама находится почти в одном возрасте с девушками. Лине тоже было не больше двадцати пяти, а еще то, что сам Алан, бывший ловелас и любитель тех же симпатичных женщин, считал ее красоткой и даже закрепил это прозвище за девушкой. Но Лина, казалось, не придавала этому никакого значения. Пока девушка думала только о том, что ей сказал сам Иннокентий. Он взял ее под свое крыло, потому что его еще при жизни просил об этом Алан, то есть позаботиться о девушке, потому как ей может грозить опасность. Но вот еще один вопрос волновал Лину. А куда же подевалась хозяйка этого дома? Или с ней что-то произошло, чего она не знает? Возможно, Лина так без конца и задавалась бы этими вопросами, пока один случай не сделал своего дела. Вечером, когда Лина, уставшая, вернулась в этот, по ее ощущениям, проклятый и ненавистный ей дом, который пока крепко держал ее в своих цепких тисках, девушка, даже не поужинав, легла спать. Но вскоре в ее дверь кто-то постучал, вначале тихо, а затем настойчиво. «Кто там?» – спросила, поднявшись с постели Лина. «Это Марта». «Скажите, вы еще не спите?» «Нет, заходите, Марта». Лина быстрым движением включила свет и накинула на себя легкий шелковый халат. Краем глаза она заметила, как девушка с особой настороженностью и быстрой легкостью заскочила к ней в комнату. «Я, наверное, вас побеспокоила?» взволнованно произнесла Марта. «Нет, вовсе нет. Мы же с вами договаривались, что вы можете зайти ко мне в любое время». «Правда?» «Абсолютно» с уверенностью произнесла Лина и предложила девушке присесть на уютный диванчик напротив себя. Марта последовала предложению Лины. Я даже не знаю, как сказать, вернее, как правильнее высказаться. Еще точнее, мне не с кем обо всем этом поговорить. Не волнуйтесь, Марта, я вижу, вы вся дрожите. Дать вам плед, вы замерзли? Нет, это, скорее всего, вы правы от волнения. «Сейчас это пройдет. Вы сказали, что знали девушку, которая работала здесь до меня?» «Да, это так». Ее звали Полина. «Значит, вы кое-что знаете о том, что происходит в этом доме?» сказала Марта, остановив на линии внимательный взгляд. «Вас что-то удивило или взволновало?» «Вы знаете, мне все здесь кажется каким-то странным». Я устроилась в этот дом по рекомендации одной хорошей знакомой. Вернее, она была близкой подругой моей мамы, и когда мама умерла, то ее подруга рекомендовала меня сюда, на место горничной, ну и помощницей по дому. «Так», – она сказала, – «ты, по крайней мере, не пропадешь. Все лучше, чем идти на панель или на улицу». Возможно, она и была права, ведь у меня даже нет никакого образования и не осталось никого из родных, кто бы мог меня поддержать на первое время. Я только что окончила школу и собиралась куда-нибудь поступать, но тут смерть мамы все изменила. Мне нужно было на что-то жить, и я согласилась. К тому же, как сказала знакомая мамы, я подхожу им. Ну, вроде как по внешности по характеру, по аккуратности и трудолюбию. Этого у меня не отнять. У меня и мама работала на нескольких работах, чтобы поднять меня. Отец нас бросил, когда мне еще и пяти лет не было, поэтому все взвалилось на хрупкие плечи мамы. Но я приучилась с детства во всем ей помогать. Вначале я обрадовалась такой возможности. Но когда оказалась в этом доме, конечно, дом очень роскошный богатый, но мне почему-то кажется, что здесь что-то не так. Точнее, как бы вам это сказать? Происходят какие-то вещи. Все что-то скрывают. Может, вы мне поможете это понять? Или... А что именно вам кажется странным, Марта? С любопытством, посмотрев на Марту, произнесла Лина. Ну, для начала я слышала странные разговоры между самой Эмили и дворником. Это происходило на кухне несколько дней назад. В то время, когда я намеревалась войти, но остановилась, услышав эти разговоры, Какие разговоры? О чем они были? Речь шла, я даже не знаю, как это сказать. Может, я ошибаюсь? При этих словах Марта умоляюще посмотрела на Лину. Мне бы очень хотелось, чтобы это все было неправда, что я ослышалась. Неожиданно Марта в упор посмотрела на Лину. Это правда, что я попала в дом в дом бандита? Что хозяин этого дома криминальный авторитет? Лина молча опустила голову. Ей нечего было на это сказать, потому как слова девушки были правдой. «Значит, это правда. И что же мне теперь делать? И я слышала, что, связавшись с такими людьми, обратной дороги нет. То есть они так просто никого не отпускают. А я работаю и живу в этом доме. Значит, я могу многое знать». Лина посмотрела на девушку, и та словно сама все поняла поняла почти безысходность своего положения. Я как-то спросила на свою беду Эмили про хозяйку дома. «И что она вам ответила?» Спросила в задумчивости Лина. По всему было видно, что я застала ее этим вопросом врасплох. Она ответила, что хозяйка этого дома пропала. «Странно». Лина снова задумалась. «Да». Но вам не кажется еще более странным то, что и горничная Полина, что работала, как вы говорили, здесь до меня, тоже пропала. После этого, честно говоря, я уже и не знаю, что думать. Да, я хотела вас еще кое о чем спросить. Спрашивайте, сосредоточенно ответила Лина. Я не знаю, как вы на это посмотрите. Говорите. Не замечали ли вы каких-либо наклонностей за хозяином дома? То есть, ну, не пристает ли он к молодым девушкам? Не было ли такого, чтобы он кого-нибудь донимался в прямом смысле этого слова? Неожиданно Марта, прямо посмотрев на Лину, произнесла. Например, вас. Лина вздрогнула. Меня? Нет, но я должна знать, как себя вести, понимаете? сказала в растерянности Марта. «Помогите мне, пожалуйста». Лина в ответ тяжело покачала головой. «Боюсь, что от вас мало что зависит». «Я так и знала». Но продолжила вдруг Лина, — вопрос в том, сможете ли вы это терпеть, сможете ли устоять. Вы имеете в виду, насколько мне нужны деньги и смогу ли я переступить через себя?» Возможно, это многим удавалось? Если бы это было так, то вы бы сейчас, скорее всего, не сидели здесь передо мной, Марта, и мы бы с вами не говорили об этом. Вы хотите сказать, что Полина не смогла терпеть? Лина молча кивнула головой. Она так же, как и я, делилась всем с вами? Да, мы были почти подругами, ответила мрачно Лина. «И что теперь делать?» «Я еще пока сама не знаю. Но я намерена во что бы то ни стало найти Полину». «Я могу помочь вам в этом. Хотя бы попытаться», сказала Марта, заглянув Лине в лицо. «Не стоит. Это может быть опасно для вас». «Тем не менее, я нахожусь и кручусь среди всех людей, кто находится в этом доме. И я имела в виду экономку, садовника, охранника». Я встречаю или вижу всех гостей, которые заходят в этот дом в то время, когда вы находитесь на службе, и я заметила, прибываете домой порой поздно вечером. Но самое главное, мимо моих ушей вряд ли проскользнет какая-нибудь новость, либо событие, а и того сами слухи. Я очень внимательно к этому ко всему. Еще с детства, помню, притаившись в углу, слушала каждый шорох, каждый звук, когда ждала прихода мамы с работы. Она еще маленькой закрывала меня на замок, мне было лет пять, и уходила на работу, потому как с собой брать меня было нельзя. Поэтому я так внимательна и чувствительна к звукам и сказанным словам. Я не выдам себя, я постараюсь все это делать аккуратно, поверьте мне, Лина. И главное, меня тоже волнует судьба той девушки, что так внезапно пропала, и если можно хоть какой-то свет пролить на эту историю, то я готова. Спасибо вам, конечно, за помощь, Марта, но это действительно может быть очень опасно для вас. Вы не понимаете, дело в том, что та же Эмили, садовник и охрана, они все могут быть ушами и глазами этого дома. В любом случае, как только я ступила на порог этого дома, я уже обрекла себя на опасность. Разве это не так? К тому же, если мы не узнаем, что происходит по-настоящему в этом доме, это значит, что и мы. Тоже можем быть в опасности. С нами может произойти то же, что и с Полиной, и с хозяйкой этого дома, а может и с другими. Я вижу, что отговорить у вас у меня не получится. Девушка в ответ утвердительно кивнула головой.